«Воспоминания. Три четверти десятилетия назад». Амадиро поднял глаза и увидел входящего в кабинет Милон Сисиса. Он, конечно, позвонил. Но если сигнал не был услышан, он имел право войти. Амадиро вздохнул и отложил в сторону маленький компьютер. Сисис был его правой рукой. С времени основания института. Он состарился на службе у Амадиро. Ничего особенного не было заметно. Просто в воздухе, словно повеяло тлением. Нос Сисиса казался несколько более асимметричным, чем раньше. Амадира потер собственный нос и подумал, как скверно, если и от него веет тлением. Когда-то рост помощника был метр девяносто пять, высокий, даже по космонитским меркам. Конечно, он держится прямо, как и раньше, но стал ниже сантиметра на два. Значит, он уже стал постарчески горбиться. Амадира отогнал эти унылые мысли, которые тоже были признаками возраста, и спросил. «В чем дело, Мелоун?» За Сисисом шел его личный робот, очень современный, элегантно поблескивающий. Это тоже было признаком возраста. Когда человек уже не может сохранять молодое тело, он покупает себе нового робота-юношу. А Амадиро никогда не решался вызвать улыбку настоящих молодых людей и не впадал в эту иллюзию. В особенности потому, что Фастальф, который был старше Амадиро на 80 лет, никогда этого не делал. «Мандамус опять пришел, шеф!» – сказал Сисис. «Какой Мандамус?» «Тот, который добивался встречи с вами», а Мадира задумался. «Вы имеете в виду того идиота, потомка солярианки?» «Да, сэр». «Ну, а я не хочу видеть его. Разве вы не объяснили ему Мелон?» «Объяснил. Но он попросил, чтобы я передал вам записку и сказал, что тогда вы примете его». «Не думаю», — протянула Мадира. «Что в записке?» «Я не понял, шеф. Она не на галактическом». Так как же я ее пойму?» «Не знаю, но он просил передать ее вам. Если вы соблаговолите взглянуть на нее и распорядиться, я вернусь и тут же выгоню его вон». «Ну ладно, давайте». Амадира с отвращением взглянул на записку. «Ceterum sensa delenda est cartago». Амадира прочитал, поглядел на Мелуна, снова на записку и, наконец, сказал. «Вы, стало быть, видели это, разговорите что она не на галактическом». «Вы спросили его, что это значит?» «Да, спросил шеф. Он сказал, что это латынь, чем решительно ничего не объяснил. Он сказал, что вы поймете. Он человек очень настойчивый и сказал, что будет сидеть хоть весь день, пока вы не прочтете». «Какой он из себя?» «Худой. Серьезный, вероятно, без чувства юмора. Высокий, но не такой, как вы. Внимательный. Глубоко посаженные глаза, тонкие губы». «Сколько ему лет?» «Судя по его коже, ему четыре десятилетия или около того, он очень молод». «В таком случае надо учесть его юность. Пригласите его». Сисис удивился. «Вы примите его?» «Я именно так и сказал, верно? Пригласите его».